Глава 19. Сентябрь 2019 года. Санкт-Петербург. Александр Юрьевич, мы весь город перетряхнули, никто ни о каком камертоне не слышал. Мы с тёмкой даже интернет прошерстили, и тоже глухо, усталым голосом проговорил Никита и жадно припал к бутылке минералки. Набегался. «А гад этот, наверное, затаился. Не дурак такую вещь сразу после убийства толкать». «Наверное, не дурак. Хромов где?» «Сейчас будет. Я его в кафешку за едой послал», — отрываясь от бутылки сообщил Никита. «Потеплела сегодня, прям жара. О, а вот и Темка». «Садитесь оба. Я, кажется, на след напал». сообщил Александр Юрьевич, после чего рассказал подчинённым про Щёголева и Гудковского. Ух ты, и тоже талий. Прям родовое проклятие. В смысле проклятый камертон, поправился Артём. Да, что-то в этом есть. Не проклятие, конечно, но связь просматривается. Так что, версии с Баскиным и Наумкиным сворачиваем. С сомнением спросил Никита. С чего это? Кто знает, как Камертон попал к Ившину? И вообще, ничего еще не ясно. Его мог украсть кто угодно. Тот же Баскин и тот же Наумкин. Этих двоих с крючка не снимать ни в коем случае. Продолжайте работать. След Камертона я сам прослежу. Сентябрьский свежий воздух, наполненный запахами прелой листвы, сырости, грибов и сосен, окутал капитана словно плотным покрывалом, едва он вышел из машины на влажную от недавнего дождя дорогу. Небольшие дачные домики, окружённые яблоневыми деревьями, прятались за разномастными заборчиками, кое-где виднелись разноцветные крыши, Более новых постперестроечных домов, двухэтажные с башенками и балконами коттеджи выпячивались среди своих скромных собратьев, словно расталкивая их локтями. Откуда-то тянуло дымком и озёрной свежестью. Александр Юрич блаженно закрыл глаза и улыбнулся. Так пахло его детство. Точнее, детство Александра Юрьевича прошло в городе, в районном садике, затем в соседней школе, и ничем подобным там не пахло. Но вот самые радостные воспоминания детства имели именно такой запах, запах счастья. В ожидании ответа из Росреестра Александр Юрьевич решил лично наведаться в дачный посёлок, адрес которого получил у Елизаветы Модестовны, и осмотреться на месте. "Капитан Гончаров, если не ошибаюсь", раздался на дух Александра Юрьевича низкий хрипловатый голос. "Да", стирая с лица неуместное безмятежно-блаженное выражение, строго ответил капитан, оборачиваясь. Местный участковый, то парков Николай Степанович. Мы с вами по телефону разговаривали. Представился капитану кряжестый, плохо выбритый и неряшливый мужик лет 50 в форменной фуражке. Очень приятно. Гончаров Александр Юрьевич, протянул руку капитан. Хм, то кого искать будем? Мне нужны сторожилы посёлка, желательно из композиторов. — сформулировал задачу капитан. — Ну что ж, я здесь, конечно, не всех знаю, но, если что, можно народ порасспрашивать. — А давайте для начала поищем бывшую дачу композитора Щеголева. Не слыхали о таком? — Нет, но если адрес есть, найдем. В кармане Александра Юрьевича ожил мобильник. — Да, слушаю. — Добрый день. — Добрый день. Раздался в трубке приятный женский голос. «Вас беспокоит Елизавета Модестовна, дочь композитора Щеголева. Вы были у меня по поводу Камертона». «Добрый день, Елизавета Модестовна. Вы нашли имя и телефон покупателей дачи?» «Пока нет, но вот что я вспомнила. Тот молодой человек – сын новых владельцев дачи. Он приезжал ко мне, потому что на дачу несколько раз залезали какие-то люди». Ничего не пропало, но зато напали на его невесту. Она была дома одна, когда они проникли в дом. В общем, девушка попала в больницу. Парень очень переживал и почему-то решил, что эти люди ищут какие-то ценности, принадлежавшие моему отцу, например, камертон. Да-да, я вот сейчас точно вспомнила. Он считал, что эти люди именно камертоны ищут. Он нашёл на чердаке старые письма моей матери, узнал из них об отравлении отца Игутковского и о Камертоне и считал, что теперь кто-то охотится за ним снова Спасибо за информацию и я был бы очень благодарен, если бы вы отыскали фамилию новых владельцев Мне надо обязательно встретиться с этим человеком Ах да, самое главное забыла сказать, спохватилась Елизавета Модестовна Этого молодого человека вскоре убили. Что? Да-да, вскоре после нашей встречи мне знакомые рассказали, что на нашей старой даче убийство было. Убили сына хозяев. Спасибо. Спасибо большое. С чувством поблагодарил Александр Юрьевич. Так, обернулся он к участковому. В 80-х годах на этой даче было убийство. Убили молодого парня. Знаете что-то об этом деле? Да нет, откуда? Меня тут и не было тогда ещё. А знаете что? Мы сейчас отчилину позвоним, Антону Игнатичу. Он тут до меня участковым был, сейчас на пенсии. У нас в посёлке живёт. Дом у него там. А то, если хотите, можем и заехать. Он мужик гостеприимный, может и налить по рюмочке. «Давайте сперва позвоним, а там посмотрим», – сдержанно предложил капитан, которого перспектива напиться в компании местных коллег нисколько не привлекала. «А давайте я капитану телефон дам, вы ему сами расскажете», – предложил собеседнику участковый, передавая трубку заезжему гостю. «Да, было дело. В восемьдесят втором году». Бодрым сильным голосом рассказывал Александру Юрийчу пенсионер. Я тогда только служить начал. Парня молодого топором зарубили. Жуткое зрелище, чепе на весь район. В старые то годы такие дела редко случались. Это сейчас народ-то ко всему привыкший. А тогда шуму было. Специалистов из города к нам на подмогу прислали. А только дело так и не раскрыли, не нашли убийцу. А как звали убитого, не припомните? Звали, звали. Простая такая фамилия была, хорошая. Надо бы в архиве дело запросить. Столько лет прошло. Николай Степанович, мы с участковым сейчас в дачном посёлке. Давайте мы за вами сейчас заедем. Вы нам на месте всё покажете, дачу, на которой убитый жил. Может, и фамилию вспомните. А что, дела хорошее. Да я и сам приеду. У меня Жигули старенькие, но ещё на ходу. Минут через 15 буду. Вы меня на въезде в посёлок встречаете. Николай Степанович приехал быстро. Капитан с участковым едва успели перекурить. Ну вот и я. Протягивая руку, бодро поприветствовал их невысокий, седоусый, полноватый мужчина в куртке защитного цвета и высоких резиновых сапогах. Ну, пошли, что ли, глянем на дом. Убийство это зимой было. Соседи парня нашли. Я как сейчас помню, лежит на белом снегу солнце, а под ним лужа крови. Жуть, если честно, а убийцу тогда так и не нашли. Шагая рядом с Александром Юрьевичем, рассказывал старый милиционер. Они свернули в очередную улочку, застроенную старыми домами, окружёнными деревянными невысокими заборами. Александр Юрьевич смотрел по сторонам, и что-то тревожное и щемящее просыпалось в его сердце. Зелёный деревянный забор пожелтевший куст бузины у колодца, старая берёза с двумя макушками, а рядом выкрашенная бордовой краской, уже облупившаяся жестяная крыша дома. Старенькая покосившаяся веранда с мелким немодным остеклением ромбиком. У веранды, ушедшая в землю скамья, выцветшие занавески на окнах. А чья это дача? Внезапно охрипшим голосом спросил капитан, не имея сил оторвать взгляд от дома. А это вот она и есть, дача, на которой убитый молодой человек проживал. Вот только фамилию его никак вспомнить не могу. В голове вертится, а не вспомнить. Дмитриев, спросил капитан. Максим Дмитриев. Точно, обрадовался бывший участковый. А вы откуда знаете? Тоже про это дело слыхали? Александр Юрьевич ничего не ответил, помешал ком в горле. Дом выглядел нежилым, и в то же время он был совсем такой, как в детстве. "Вроде молодой вы, чтобы про это дело слышать", продолжал свою мысль Николай Степаныч. И капитан, сглотнув застрявший в горле ком, смог наконец ответить: «Дмитриев был другом нашей семьи. Мы с матерью к нему часто в гости на дачу приезжали. Я тогда еще маленький был. Я зайду на территорию». Толкая покосившуюся калитку, предупредил участкового капитан Гончаров. И тот, молча кивнув, тактично остался стоять на дороге, поглядывая с напускным интересом на соседние участки. А в доме дяди Максима ничего не изменилось, на участке точно. И старый дровяной сарай на месте, и крюк для гамака на берёзе, и даже занавески на окнах, кажется, те же. Положив руку на стену дома возле окна, вспоминал Александр Юрьевич: в этой комнате они с мамой ночевали, когда приезжали на дачу. Саша любил по утрам, едва проснувшись, подбежать к окну, открыть форточку и вдохнуть невероятно вкусный, свежий, какой-то сказочно густой воздух. А зимой колючий и вкусный, как мороженое. А осенью пахло яблоками и дождём. Вот как сейчас. В городе такого вкусного воздуха никогда не бывало. А ещё на участке жил дятел. Вон на той сосне. И стучал весь день весело и задорно, а зимой наметало сугробов под самые окна, и здорово было валяться в чистом пушистом снегу. И мама была весёлая, и глаза у неё сверкали, и они втроём с дядей Максимом и мамой валялись в снегу, кидались снежками, и даже ёлку на Новый год нарядили прямо на улице. Где же она? Неужели вот это здоровая Вот время-то идёт. Это был самый счастливый Новый год в Сашкином детстве. А потом всё пошло хуже некуда. Сперва какой-то хулиган напал на маму, и она попала в больницу с тяжёлой травмой, еле выкарабкалась. Сашка месяц по ночам от страха плакал. А потом, когда мама пошла на поправку, убили дядю Максима, и мама снова едва не слегла. После этого всего у них лет 5 в доме не было настоящих весёлых праздников. А мама так замуж больше не вышла и стала какой-то потухшей. Это он уже сейчас взрослый стал, всё понимает, а тогда в детстве только чувствовал и очень за неё переживал. Болел, можно сказать, душой. Вот как эта дача их жизнь перевернула. Да он, можно сказать, и в сыщике пошёл, только потому, что убийство дяди Максима тогда не раскрыли и убийцу не нашли. Сашка его очень любил, мечтал, чтобы они с мамой поженились, и дядя Максим ему отцом стал. Да, а ведь дядя Максим, когда погиб, совсем молодым был, мальчишка, не старше Никиты с Артёмом, а ему тогда казался таким взрослым, взрослым. Жалко парня, хороший был, добрый, талантливый очень. И родителей его жаль, одни остались на старости лет. Мама пыталась им помогать, да они ее не приняли. Может, в смерти Максима винили? Хотя при чем здесь она? Все дело было в даче. Он сам слышал много лет назад и запомнил, как на похоронах Какие-то тётки говорили, что это всё дача проклятая, что несколько раз на неё воры залезть пытались, на маму его напали. У Максима сильнейшее отравление было, а потом вот ещё и убили. Что продавать дом надо. Но Дмитрий и вы дом почему-то не продали. А оставили, может, как память о сыне. Максим дачу очень любил, жил на ней постоянно. когда всё это уже было, а вот он помнит. Всё помнит. Александр Юрьевич вышел на дорогу, бережно прикрыв за собой калитку. А вы можете узнать, кому сейчас дом принадлежит, спросил он Николая Степаныча. Да, попробуем. Может, председатель товарищества знает. Больше-то никак не узнать, прописки тут нет. Дом председателя находился в самом центре посёлка и особой роскошью или размерами не выделялся. Да и сам председатель был из старых дачников, невысокий, с узкими плечиками и округлым животиком. Он копошился в саду, облачённый в толстый свитер и меховую безрукавку, в смешной вязаной шапочке с помпоном и в войлочных ботиках. Из полиции: "Да вы проходите". Проходите, вот в беседку, пожалуйста, настороженно рассматривая гостей, приглашал председатель. Присаживайтесь. Яблочко хотите? Белый налив. Смотрите, какие красавцы, гордо показывал он сложенные горкой на столе яблоки. Так что же вас привело? Нас интересует, кто сейчас владеет домом номер 22 по Огородной улице. Вылез вперёд старый участковый Сейчас посмотрим, пообещал направляясь к дому председатель. Ну вот, домом владеют Дмитриевы, Николай Игнатич и Мария Семёновна. Но знаете, в этом доме уже лет 5 никто не появлялся. Может, старые хозяева уже умерли, а новые не считают нужным вступать в товарищество или не знают, что нужно отметиться, а может, и вовсе сюда не приезжали. Или, может, дом продали кому-нибудь. Народ теперь недисциплинированный пошёл, жаловался председатель. Взносы сдают нерегулярно, документы в товарищество не предоставляют, за вывоз мусора и то по полгода деньги собирать приходится. Попрощавшись с местными участковыми, капитан ещё раз в одиночестве прогулялся по посёлку, сходил на озеро, постоял возле дома вот значит как дядя максим был владельцем камертона александр юргич постарался вспомнить не попадался ли ему в детстве на глаза этот самый камертон но так ничего и не вспомнил зато он вспомнил как мама восхищалась дядей максимом его талантом упорством говорила что настоящий талант всегда найдёт выход Вот дядя Максим столько лет не занимался музыкой, закончил физико-математический факультет, устроился на работу в престижный НИИ, а талант всё равно взял своё. Талант взял своё, неторопливо повторил капитан. А ведь Дмитриеевой купили дачу, незадолго до гибели дяди Максима. Это капитан помнил точно. Значит, пробуждение таланта совпало с получением камертона? Да нет, глупость какая-то, отмахнулся Александр Юрич, выруливая с просёлка на трассу. Наслушался сказочек про белого бычка, и вот теперь сам бредить начал. Но определённая связь в этом деле всё же есть. Все обладатели камертона были талантливыми композиторами, И все умерли не своей смертью, включая ившина. Надо немедленно ехать к его отцу и выяснить наконец-то доподлинно, откуда в семействе появился камертон. Да ну что вы, какое беспокойство? Мне теперь любой гость в радость. Сижу тут один, как сыч целыми днями. Раньше хоть мысли были добрые, хорошие, А теперь только и думаю о том, как Павлика отравили. А вы знаете, после нашей с вами встречи я вдруг вспомнил. Вновь оживился Владимир Сергеевич. Точнее, почти вспомнил. Вот всё думала о Камертоне, откуда он взялся. И знаете, вспомнил кое-что, не про сам Камертон, но всё же странно, смущённо поглядывая на капитана, путанно объяснял Владимир Сергеевич Возможно, вам это будет не интересно. Вы всё же расскажите, настойчиво попросил Александр Юрьевич, проходя за хозяином в комнату. Извольте. Прошлый раз мы с вами говорили про дедушку Павлика, откуда у него взялся камертон, про отравление. И я как-то не взначай вспомнил. Павел Иванович тогда на даче проживал. Кто, простите? Мой тесть, дедушка Павлика. Недоумённо похлопал глазами Владимир Сергеевич. Я разве не называл вам его имени? Павел Иванович, отец моей супруги. Нет, вы не говорили. Признаться, у меня сложилось впечатление, что это ваш отец подарил Павлу Владимирочёк Америтон. «Ну, что вы! Мой отец был рядовым инженером и к музыке не имел никакого отношения. А вот отец с жены был композитором, потом преподавал в консерватории. Сидельников Павел Иванович. Мы и Павликов в честь него назвали. Охотно пояснил Владимир Сергеевич». «Хорошо. И что же было с вашим тестем?» «Это было у нас на даче». Точнее, тогда это еще была не наша дача, а тестья. И вообще, мы с Наташей там редко появлялись в молодости. Предпочитали отпуск на море проводить, в Крыму. А Павлик месяц с нами на море был, а два месяца с моими родителями в деревне под Псковом. У меня там бабушка жила. Пустился в неспешные воспоминания Владимир Сергеевич. Кхм-кхм. Тактично покашлял капитан. Ах, да, простите. Смутился старичок. Да, так вот, помню, у тестя на даче тоже кто-то отравился. Композитор какой-то, молодой ещё. Кажется, он с нами по соседству жил. А ещё раньше, это мне уже Наташа рассказывала, тоже кого-то отравили, и тоже композитора. Вот только кого и когда не помню. А может, я попробую вам помочь? сдерживая волнение, предложил Александр Юрьевич. Вы когда-нибудь слышали фамилию Щёголев? Модест Щёголев композитор. Щёголев Щёголев, кажется, нет. Среди наших знакомых такого точно не было. А так я музыкой не особенно интересовался. Виновато проговорил Владимир Сергеевич. Вот если бы Наташенька была жива, она выросла в музыкальной среде и наверняка могла бы вам помочь. Жаль. А между тем Модест Щоголев был одним из владельцев Золотого камертона и по странному стечению обстоятельств был отравлен. Это случилось в 57 году, и убийцу, к сожалению, так и не нашли. — Ну, мой тесть точно не имел к этому отношения. Он подарил Павлику этот камертон. В году это к 83-м или 84-м с облегчением взмахнул рукой Владимир Сергеевич. Разумеется, после Щеголева этим камертоном владел другой композитор, некто Гудковский, а затем молодой талантливый композитор Максим Дмитриев. Не слыхали о таком? — Дмитриев... Нет, не приходилось, после короткой паузы ответил Владимир Сергеевич. Жаль. В любом случае для нас важно выяснить, как именно камертон попал к вашему тестю. Да, я понимаю. Я очень старался припомнить фамилию того друга, который подарил тестю камертон, но так и не смог. Я даже сомневаюсь, что его подарили. Может, тесть купил его по случаю у кого-то из знакомых? Увы, тогда мне это казалось неважным. Мой тесть был глубоко порядочным человеком. И если он подарил внуку какую-то вещь, то совершенно ясно, что он ее не украл, а получил законным путем. С укоризненной улыбкой пояснил капитану Владимир Сергеевич. «Скажите...» Неожиданно сообразил спросить Александр Юрьевич: а где находится ваша дача? На 67-м километре, дачный посёлок Деятелей искусств. Тестю этот участок когда-то от союза композиторов дали. Улица Огородная.